Глава 10. Когда на следующий день я возвращаюсь домой после работы, первое, что я вижу, это Амиру, стоящую прямо в холле, явно ожидающую моего появления. Я резко останавливаюсь на пороге, невольно задержав на ней взгляд. Она одета в короткое зеленое платье с запахом, настолько облегающее ее фигуру, что я мгновенно забываю, зачем пришел и куда вообще направлялся. Ткань подчеркивает ее тонкую талию и соблазнительные изгибы бедер. И я ловлю себя на том, что совершенно не могу отвести от нее глаз. Она замечает мое замешательство и с озорной улыбкой весело щебечет. «Добрый вечер. Как прошел твой день?» Я на секунду теряю дар речи, чувствуя, как внутри меня одновременно поднимается раздражение и что-то горячее, совершенно неуместное сейчас. «Нормально», — отвечаю я сдержанно, заставляя себя, наконец, отвести взгляд. «Что все это значит, Амира?» Она лишь кокетливо пожимает плечами и делает шаг ближе, явно наслаждаясь произведенным эффектом. Ничего особенного, просто хотела встретить мужа после тяжелого дня на работе. Что в этом плохого? Я хмурюсь, стараясь сохранять холоднокровие, хотя это становится все труднее. «Не нужно играть со мной в эти игры», — предупреждаю я ее. «Какие игры?» — невинно переспрашивает она, но в ее голосе звучит явное озорство. «Зачем ты вырядилась в эту тряпку?» — резко бросаю я, стараясь скрыть за грубостью свое замешательство. «Со вчерашнего дня она ведет какую-то игру, цель которой я не понимаю, и мне это не нравится. Я не собираюсь потакать ей в этом, чтобы она не задумала». Амира тут же надувает губы, и ее глаза обиженно сверкают. Тряпку? Ты называешь тряпкой платье, которое я выбирала специально для тебя? Ты же мой муж. Я должна выглядеть красиво для тебя? Разве тебе не нравится? Она кружится, демонстрируя мне себя со всех сторон, и при виде молочно-белых бедер, мелькающих в разрезе этого недоплатья, я скрежещу зубами. Ее дерзость поражает меня, усиливая раздражение. «Чего ты добиваешься, Амира?» — раздраженно спрашиваю я. «Ничего», — спокойно отвечает она, не сводя с меня глаз. «Я просто пытаюсь наладить наши отношения. Я хочу тебе понравиться». Эти слова выводят меня из себя, и я говорю холодно и четко. «Ты никогда мне не понравишься, Амира. Уясни это раз и навсегда. Никогда. И ни при каких обстоятельствах. Ты для меня не женщина, поняла?» Ты — вредитель, которого я буду держать под своим контролем. В ее глазах мелькают слезы, но она тут же скрывает их, продолжая дерзко улыбаться. «Никогда не говори никогда, Джафар. Мне кажется, я уже тебе нравлюсь, просто ты не хочешь себе в этом признаться. Ну ничего, если ты упрямый, то и я тоже». «Я не выдерживаю, качаю головой и снова называю ее сумасшедшей» после чего, резко развернувшись, ухожу прочь, пытаясь поскорее избавиться от ее присутствия и мыслей, которые она так упорно пытается поселить в моей голове. Поднявшись в свою комнату, я сразу направляюсь в душ, проклиная свою мужскую природу. Кто бы мог подумать, что под ее скромными платьями скрывается такая фигура? Я презираю себя за то, что не смог отвести взгляд презираю за эти неуместные и совершенно непростительные мысли и искушения, которые одолевают меня. Я должен напоминать себе снова и снова, что она не моя настоящая жена, и никогда ею не станет. Но это не помогает, когда переодевшись, я спускаюсь вниз и обнаруживаю ее на кухне. Амира сидит за столом и печатает что-то в телефоне, накручивая прядь своих распущенных рыжих волос на палец. На ее лице мелькает довольная улыбка, и она действует на меня, как красная тряпка на быка. Решив, что обойдусь без ужина, я ухожу обратно к себе в спальню и сажусь переделывать свое расписание на неделю. Позже ночью, когда я уже ложусь в постель, раздается тихий стук в дверь. Я игнорирую его, решив, что не буду отвечать ей. Но миру упрямая Она зовет меня через дверь. «Джафар, нам нужно поговорить. Если ты не откроешь, я все равно зайду». Я не отвечаю, надеясь, что она сдастся и уйдет. Но через секунду дверь открывается, и она уверенно входит в мою комнату, как будто ей здесь место. Сделав шаг внутрь, Амира внезапно останавливается. Ее взгляд мгновенно падает на мой голый торс. «Ведь на мне сейчас ничего, кроме трусов, нет» а нижнюю часть тела прикрывает лишь одеяло. Ее глаза широко распахиваются, щеки мгновенно вспыхивают пунцовым румянцем, и она замирает на месте, глядя на меня, как на какое-то невиданное чудо, или, скорее, как на нечто запретное и неприличное. Я ловлю себя на мысли, что получает ее смущение какое-то странное, почти извращенное удовольствие. Я уверен, что сейчас она развернется и убежит прочь. Но Амира, к моему удивлению, остается стоять, не двигаясь с места и продолжая смотреть на меня с вызовом и явным смущением. «Пришла соблазнять меня?» Насмешливо спрашиваю я, заставляя ее покраснеть еще больше. Амира мгновенно отводит взгляд, смущенного палевая. «Не говори глупости. Я пришла спросить кое о чем». «О чем же?» Нетерпеливо бросаю я. Мне сегодня звонила сестра. Асат и Мина собираются поехать в отпуск, а Аниса не хочет ехать с ними. Она спросила, можно ли ей погостить у нас это время. Я уже собираюсь резко отказать, совершенно не желая видеть в своем доме кого-либо из ее семьи, но внезапно в голову приходит другая мысль. Если ее сестра будет здесь, Амира не сможет вести себя так развязно. Ей придется соблюдать приличия и оставить меня в покое. Ради этого стоит потерпеть. Конечно, отвечаю я спокойно. Твоя сестра может остаться настолько, сколько захочет. Что же я за зять, если откажу? А мир удивленно смотрит на меня. Правда? Ты не возражаешь? Нет, подтверждаю я холодно. Теперь, будь добра, исчезни. Я хочу спать. Амира благодарно улыбается, словно я преподнёс ей грёбаный подарок и чуть ли не хлопает в ладоши. Меня бесит её эмоциональность, это её наигранная наивность. Она вся соткана из сплошных противоречий, а я ненавижу это в людях. Спасибо, Джафар, я тебе очень-очень благодарна. Только не веди себя при Анисе, как злой медведь, ладно? Спокойной ночи. Вот нахалка. Провожаю ее возмущенным взглядом, когда она захлопывает за собой дверь и выбегает, на ходу снова печатая в телефоне. Я тебе еще покажу, медведя. Я просыпаюсь с непривычным волнением. Вчерашний вечер не дает мне покоя. Мысли вновь и вновь возвращаются к моменту, когда я неожиданно вошла в комнату Джафара и увидела его почти обнаженным. Перед глазами снова ясно встает образ его широких плеч, мощной груди рельефных мышц, идеально очерченных даже в тусклом свете комнаты. Я чувствую, как щеки начинают гореть от этих воспоминаний. И пытаюсь стряхнуть это наваждение, но безуспешно. Я медленно встаю с постели и подхожу к зеркалу, задумчиво рассматривая свое отражение. До этого момента я не осознавала, насколько привлекательным может быть Шафар. Во время его болезни мне было совсем не до того тревога и забота полностью затмели мои чувства и мысли. Но сейчас, когда он вновь здоров и так невыносимо далек, я впервые отчетливо осознаю его невероятную мужскую привлекательность. Невольно вспоминаю каждую деталь вчерашней встречи, его надменный взгляд, горделивую осанку и то, как спокойно и уверенно звучал его голос, словно ничего необычного не происходило. В груди снова поднимается тепло, и я бессознательно прижимаю ладонь к сердцу, пытаясь успокоить его учащенный ритм. Волную ли я его хоть немного? И ведь красиво. Красивее любой среднестатистической женщины, это было очевидно с самого детства. Но одной красоты недостаточно, это я тоже понимаю. Что же мне делать? Как заставить его посмотреть на меня другими глазами? Я заставляю себя сосредоточиться на подготовке комнаты для Анисы, чтобы перестать мечтать о своем муже, как глупая малолетка. Это хорошее отвлечение от навязчивых мыслей. Я с радостью погружаюсь в уборку, расставляю вещи, заботливо украшаю помещение, представляя, как обрадуется моя сестра, когда приедет через два дня. Но даже в эти моменты мысли о Джафаре вновь и вновь всплывают в моем сознании, не давая покоя. На следующее утро я просыпаюсь рано, чувствуя приятное волнение. Сегодня выходной, и я уверена, что Джафар останется дома. Я долго выбираю наряд, решившись надеть свое самое провокационное платье лимонно-желтого цвета, длиной чуть ниже колен, с высоким разрезом, обнажающим бедро, и рукавами-крылышками. Вырез платья красиво подчеркивает мои плечи и верхнюю часть груди, добавляя немного смелости моему обычно скромному образу. Мое сердце бьется чаще, когда я спускаюсь на первый этаж, надеясь приятно удивить его. Однако мои ожидания мгновенно рушатся, стоит мне только увидеть Шафара. Он уже стоит у входной двери, одетый в брюки и рубашку с закатанными рукавами. Его мускулистые предплечья, покрытые легким слоем темных волосков, заставляют меня невольно задержать на них взгляд. Никогда бы не подумала, что руки мужчины способны быть настолько привлекательными. И заворожить. Я чувствую, как краснею, и быстро отвожу взгляд, чувствуя неприятное разочарование от того, что он явно собирается уходить. Ты уходишь? Не скрывая грусти, спрашиваю я. Он резко оборачивается ко мне и на мгновение замирает. Его взгляд пробегает по моему платью. Взгляд Джафара становится жестким и неодобрительным. Какого черта это начала одеваться, как дешевка! «Веди себя прилично, Амира!» — холодно произносит он. Его слова задевают меня, вызывая раздражение и обиду. «Как дешевка!» — возмущенно повторяю я, вскидывая подбородок. «Я старалась для тебя. Это платье красивое и совсем не неприличное». «Это платье слишком откровенно и неуместно», — настаивает он рот. «Ты должна вести себя соответственно своему положению». Я чувствую, как внутри закипает гнев. Мое положение ⁇ это твоя жена, Джафар. Мы живем здесь вдвоем. Меня никто не видит, кроме тебя. И я не вижу ничего плохого в том, чтобы выглядеть привлекательно для своего мужа. Почему ты постоянно отвергаешь все мои усилия? Потому что твои усилия бессмысленны. Жестко отрезает он. Или ты забыла, как был заключен наш брак. Прекрати играть в эти игры мира. Это не игра. Решительно заявляю я, шагнув к нему ближе. Я просто хочу, чтобы ты наконец заметил меня и признал, что я тебе не безразлична. Ты слишком многого хочешь, бросает он, не отводя взгляда. Ты мне не безразлична, я тебя презираю. Не притворяйся, что не испытываешь тоже презрения по отношению ко мне, все равно не поверю. Не знаю, чего ты хочешь добиться, но я не собираюсь тебе подыгрывать. Я ухожу. И советую тебе подумать над своим поведением, пока не пришлось жалеть о последствиях. Он резко отворачивается и уходит, оставляя меня стоять в холле в полном смятении, даже не дав ответить, сердцем, наполненным горечью и болью от его жестоких слов. Не думаю, что мое сердце выдержит эту жестокость, если он будет унижать меня вот так при каждом разговоре. Я что-то делаю неправильно, и мне нужен совет от кого-то более опытного. Поэтому, поборов смущение, я решаю поделиться своей проблемой с Миной, не раскрывая ей всей правды, но объясняя достаточно, чтобы она поняла суть и помогла мне. «Так ты хочешь, чтобы он раскрылся?» спрашивает она, когда я звоню ей, и спрашиваю, как заставить своего мужа влюбиться, ведь когда она выходила за осаду, он тоже ее не любил. А теперь мой брат души в ней не чает, и это видно невооруженным глазом. «Да...» Он очень замкнутый и неразговорчивый. «Это мне знакомо. Твой брат такой же», — вздыхает она. «Не знаю даже, с чего начать. Он вообще не хочет разговаривать или просто увиливает от прямых ответов? Он отвечает односложно и ничего не объясняет. Но проблема не только в этом, Мина. Мне кажется, я его вообще не привлекаю, словно я просто какой-то предмет мебели в его доме». А она. «А в интимной жизни у вас все в порядке?» «Да». Пищу я, готовая провалиться сквозь землю от неловкости и стыда. «Не признаваться же ей, что никакой интимной жизни нет?» «Черт, зря я затеяла этот разговор». «Хорошо», — явно тоже чувствую неловкость, — говорит Мина. «Тогда он, скорее всего, просто замкнутый» и не привык пускать кого-то в свое пространство. Начни сводить его с ума, выводи на эмоции, соблазняй, зли, добивайся реакции. Если не поможет, просто расскажи откровенно о своих желаниях и чувствах. Раскройся первое, позволь ему увидеть свою уязвимость. Если это его не проймет, если ему наплевать на твои чувства и желания, я не знаю, что делать, Амира. «Действительно ли ты хочешь прожить свою жизнь с человеком, с которым у вас нет ничего общего, кроме постели? Его забота о тебе должна проявляться не только материально. Он должен стремиться сделать тебя счастливой, потому что сам этого хочет, и ты ему важна». «Прости, но я не слишком хороший советчик. Я только могу тебе высказать свое мнение, а соглашаться или нет — твое решение». «Ты права, Мина, спасибо». Говорю я, понимаю, что зря втянула ее в свои проблемы с мужем. Джафару не плевать на меня. Просто он не умеет проявлять свои чувства. Думаю, мне просто нужно откровенно поговорить с ним, чтобы мы поняли друг друга. Надеюсь, так и есть, Амира. В любом случае, ты ведь знаешь, что Асад примет тебя с распростертыми объятиями, если ты разведешься. Мы всегда будем на твоей стороне. Я знаю. Едва сдерживаю слезы. Но я не хочу разводиться. Я не жалею, что вышла за Джафара. Однако это не совсем правда. Я могу лгать Мине, но себе самой лгать не получается. Возможно, мои наполеоновские планы завоевать любовь Джафара и сделать наш брак счастливым — это просто наивная и глупая мечта, обреченная на провал. Ведь, по сути, я и правда его не знаю. И если мне сейчас кажется, что он не может быть таким плохим, Я могу ошибаться?»